а воскресным утром накатила паника. «Зачем?» – обещала Ольге. «Нельзя туда идти, лучше остаться дома. Ужасно глупая затея – дать себе пережить заново боль, унижение и отчаяние. Она же не мазохист, в конце концов». «Нет, не права Ольга, надо беречь себя и не вылезать на белый свет из темной норки. Зачем? Зачем?» обещала – обещала. К тому же все валилось из рук, и задумка с платьем показалась не совсем удачной. Рядом с женщиной в таком платье должен быть мужчина, который бы держал за руку, оберегал. Незащищенность открытых плеч этого требует. А без мужчины рядом женщина в таком платье слишком вызывающе смотрится. «Надо же!» – подумала Арина. Она никогда раньше не задумывалась над этими неписанными правилами. Что может надеть на вечеринку женщина с тылами и женщина без тылов? Или это не правила никакие, а ее собственные на данный момент – панические ощущения. Вдобавок и прыщ на лбу за ночь выскочил. Полная дисгармония. Открытые плечи и прыщ на лбу. И волосы феном пересушила, легли не так, как задумывала. Да плюс тошнота, непроходящая, мучительная, вытягивающая последние силы. И все же Арина как-то собралась, ругая себя, на чем свет стоит, вызвала такси, подошла к окну. «Ах, ну конечно!» Еще и небо заволокло тучами, гроза собирается. Такой день, значит, все к одному. И отступать некуда. Нет, можно, конечно, отступить в последний момент. Позвонить Ольге, сказаться больной. На телефон пришло сообщение, такси прибыло. Что ж, ладно, пусть будет, что будет. Но все равно, затея ужасно глупая и жестокая. Зачем? Зачем? Гроза так и не началась. Решила мимо пройти. Покапал редкий дождичек, пока ехали. Потом небесная ахмарь и вовсе исчезла, оставив после себя радугу. И дышать стало легче. И как хорошо на радугу смотреть. Хорошо, но ужасно грустно. Хотелось плакать по той жизни, которой уже не будет. Но плакать нельзя, нарисованное лицо потечет. Наконец приехали. Ольга махнула Арине издалека. Пошла по дорожке навстречу, придерживая платье. С ног сшибательное, кстати. Хороша чертовка. Больше тридцати не дашь. С днем рождения, Оль. Чудесно выглядишь. Спасибо, подруга. Молодец, что приехала. Они обнялись, расцеловались. Арина выудила из пакета подарок. Расписной дизайнерский шарф ручной работы. Ой, спасибо, Арин. Какая прелесть. Мне ужасно нравится. Ты же знаешь, я обожаю батик. Ну, опять угодила. Я старалась, Оль. «Да, тебе идет, и даже к этому платью. Сегодня все для тебя, подруга. Смотри, даже гроза стороной прошла. Устыдилась тебе праздник испортить». «Ну да, а ты? Как ты себя чувствуешь, Арин?» «Да так себе, если честно». «Что, градус достоинства упал?» «Ой, упал, Оль, практически до нуля. Я и ехать не хотела». «Ладно, не дрейф, прорвемся». Кстати, они уже здесь, вместе нарисовались. У Лерки такой вид, нагло торжествующий. А у Роди наоборот, слегка обалдевший. Смотрит по сторонам, любопытные взгляды ловит. Я думаю, они оба уверены, что ты не придешь. Действительно, зачем я здесь? Затем, все ты правильно сделала. Улыбнешься, поздороваешься, как ни в чем не бывало. Ты же сильная женщина, Арина. Ты цельная, ты умная. Уж я-то знаю, какая ты. Как в песне «Любить так любить, стрелять так стрелять». «Не, я стрелять не умею». «Научишься, делов-то. Представь, что у тебя за пазухой пистолет, и ты в любое время можешь его достать и направить в родю. Не чтобы убить, а так, чтобы боялся. за одной романтики в себе поубавишь, а то она тебя назад тянет, градус достоинства понижает». Без романтики легче, Арин. Ишь, втемяшила себе в голову «люблю, люблю». «Столько лет втемяшивала, и для чего спрашивается?» «Но я действительно...» «Ладно, знаем твои песни, слышали, забудь». «Понимаешь, так ты быстрее забудешь, чем станешь по квартире вдоль стен в одиночестве мотыляться. Это что-то вроде шоковой терапии». «Ничего, ничего, подойдешь к ним, как ни в чем не бывало. Привет, мол, как дела?» «А мне к ним обязательно подходить?» «Ну, можешь и не подходить». Можешь кивнуть издали, чуть равнодушно. Вижу, мол, вижу. Подумаешь, удивили. Погоди, я сейчас Ивана тебе организую. Пусть он тебя опекает, пусть Лерка от этого бесится. Да не надо, Оль, оставь человека в покое. Нет, почему же? Я только что его видела. Погоди. Ольга уже рыскала взглядом по группке гостей, расположившихся в креслах вокруг небольшого фонтанчика. Потом схватила Арину за руку, повела к фонтану на ходу решительно окликая. «Иван, можно тебя на минутку?» И пока Иван поднимался из кресла, торопливо шепнула ей на ухо. «Чего напряглась-то? Улыбайся, плечи расправь». «Фу, как неловко!» Поежилась будто от холода Арина. «Видишь, он с каким-то мужчиной разговаривал, а ты...» «Да ладно, расслабься. Мне сегодня все можно, даже прервать разговор двух мужчин» пусть даже и очень деловой разговор. Иван шел к ним навстречу с выражением вежливой готовности к любой просьбе, впрочем, и с капелькой досады тоже. Видимо, разговор, категорически прерванный Ольгой, был действительно важный. «Иван, у меня к тебе дело, безотлагательное». «Я готов, Оленька, я весь твой, слушаю». «Вернее, не дело, а просьба». «И к любой просьбе тоже готов». «Ты ведь с Ариной знаком, да? Вас не надо друг другу представлять». «Да, конечно. И даже более того. Как я понимаю, в данный момент мы товарищи по несчастью». С улыбкой повернулся он к Арине. Арина кивнула, улыбнувшись в ответ. Судя по смешливым искоркам в его глазах, никакого несчастья Иван в данный момент не испытывал. Арина даже подумала завистью. «Мне бы так». «Молодец, Вань». «Ты совершенно верно просек ситуацию». Наклонившись к нему, тихо проговорила Ольга. «Тебе-то данная ситуация, как я понимаю, хрен по деревне, да два по селу. А Арине? Поможешь ей, ладно?» «Да, пожалуйста, все, что могу. Только мою задачу обозначьте более конкретно, девочки. Что я должен делать?» «Да ничего, просто быть рядом с Ариной. Просто морально поддержать. Видишь, ее колбасит немного» надеюсь тебе это не трудно?» да ничуть наоборот я рад быть полезным красивой женщине вот вот уже хорошо это и относительно красивой женщины ты понял да и дальше давай в том же духе не скупитесь на комплименты гусар и ножкой шаркайте шипче шипче оль прекрати ну что ты прям смущенно опустила глаза в землю арина а что кто скажет что ты некрасивая Пусть первый бросит в меня камень. Тем более не я это сказала, это мужчина сказал. Ну, ладно, ребята, мне бежать надо. В общем, не скучайте тут. Иван, я на тебя надеюсь. Ага, ты обещал. Да, Оль, я помню. Ольга развернулась, быстро пошла в сторону дома, придерживая подол платья. Иван и Арина молча смотрели ей вслед. Арина первая нарушила неловкую паузу. Иван, я снимаю с вас все гусарские обязательства и отпускаю на волю. Вы можете вернуться к своему собеседнику. Извините, что... Да бог с вами, Арина. Этот собеседник – страшный зануда, и я не знал, как от него избавиться. Наоборот, я вам соли Олей страшно признателен. И все равно, вы не обязаны. Не обязан, да, в этом я с вами согласен. Всю жизнь только этим и занимаюсь, что избегаю всяческих обязательств но то, что обещал, всегда исполняю исправно. А это не одно и то же, обещать и быть обязанным. Нет, обещать выполнить всегда легче, чем обязаться и влачить. Степень ответственности разная, но не будем спорить. Давайте лучше выпьем чего-нибудь, идемте на террасу, там фуршет. На большой обед еще не скоро пригласят, я думаю. Ой, а я не пью. Что, совсем? Совсем. А с закусками как? Тоже плохо. Я не знаю, вообще надо бы, ничего не ела с утра. Чего так, переживания одолели? Да, если хотите. Меня, знаете ли, впервые в жизни муж бросил. Я и представить себе не могла, что такое может произойти. А сколько вы прожили? Двадцать лет. Двадцать лет, как один день. По крайней мере, для меня. Счастливый брак, так надо понимать. Да, я была очень счастлива. И сейчас не вполне понимаю, что происходит. Как всякий человек, у которого земля под ногами разверзлась, и он летит в пропасть и тоже в первые секунды не ощущает, что с ним происходит. Просто летит и все. Хм, вы, наверное, в школе хорошо писали сочинения на свободную тему. А может, и стихами баловались, да? Вы романтическая натура, Арина. Да при тут? «Это что, нонсенс, по-вашему, если женщина 20 лет счастлива в браке? Если любит все 20 лет одного мужчину? Любит, как в первый и последний раз, сердцем, душой, телом, в конце концов?» «Нонсенс, да?» «Нет, почему же? Ради бога, извините, если я вас обидел». «Да ладно, это вы меня извините», — разбежалась вдруг с идиотскими откровениями. «Да можете и дальше бежать, я вам не чужой в некотором смысле». Если формально, то я и впрямь прихожусь вам, товарищем, по несчастью. Меня тоже девушка бросила ради вашего мужа. Правда, я не имел долгого счастья и долгой любви, как вы давеча выразились, сердцем, душой и телом. Да, очень забавное сочетание. Жаль, я не могу также похвастаться. Даже не знаю, был ли мальчик-то. Может, никакого мальчика и не было, показалось мне. «Вы ее не любили?» Почему же? Любил. Насчет сердца и души отвечать не берусь, но телом точно. Вот, один компонент в списке присутствует. Вы издеваетесь надо мной, Иван. Да бог с вами, ничуть. Скорее завидую. Но сочувствуете? Нет. А почему? Я же сказал, завидую. А сочувствие и зависть — вещи несовместимые. Уж лучше я буду тайно злорадствовать. Можно? а Можно тихо рассмеялась Арина. «А вы забавный, Иван. С одной стороны вроде как нахамили, а с другой градус достоинства подняли. Как это у вас получается, интересно?» «Не скажу. Секрет. Теперь ваша очередь». «Не поняла. Какая очередь?» «Теперь вы моими градусами займитесь. Только я в дополнительном достоинстве не нуждаюсь. Мне бы другие градусы поднять. Я бы от хорошей порции виски не отказался, к примеру» и от бутерброда с рыбкой. Идемте на террасу. Я видел, там красивые бутерброды дают. Ммм, рыбка малосольная, розовая лососина, сверху лучком посыпана. Боже, как вы вкусно рассказываете. Что ж, идемте, я тоже рыбки хочу, с лучком». Он смешно подставил ей локоть кренделем и повел по дорожке, старательно изображая угодливого кавалера. И это у него получалось тоже смешно. И вообще, она как-то расслабилась, ушло напряжение, даже тошнота отступила, и есть захотелось. Наверное, эта временная расслабленность и сыграла с ней злую шутку. Наверное, с напряжением было бы лучше, не потеряла бы контроль над собой. На террасе было много гостей, в том числе и Родион с Лерой. Арина сначала увидела его, потом Леру, вернее ее руку, по-хозяйски расположившуюся на родином плече как жест демонстрации. Смотрите, это мой мужчина. И взгляд, приглашающий к оценке. Как он вам? Красив? Молод? Сексуален? И как хорошо сложен? Посмотрите. И оцените моего нового мужчину по достоинству. Да, именно этот взгляд радостной собственницы ее и добил. Потому что Родя не вещь, чтобы его оценивать. Не новая шуба, не новая машина. Он человек. Он ее муж, в котором живет ее сердце, ее душа и тело в конце концов. Вдруг сделалось так больно внутри, что стало трудно дышать. Боль росла с каждой секундой, горячо обволакивая голову. Пульсировала вместе с толчками крови. Боль негодования, боль отчаяния, боль ярость. И уже не понимала, что делает, не отдавала себе отчета. Шагнула к нему, сбросила плеча эту чужеродную руку. Проговорила резко. Пойдем, нам надо поговорить. Арина, прекрати, мы уже поговорили, я все решил. Зачем ты пришла, Арина? Ты что, скандал хочешь устроить? Не надо, прошу тебя. В тихом ужасе лепетал Родя. Я всего лишь хочу поговорить, идем. Тянула она его за рукав к выходу. Постой, Арин, я никуда не пойду. Да опомнись ты ради бога, люди же смотрят. «Ну что, что ты от меня хочешь?» «Чего я хочу? Я ничего не хочу. Но ты не можешь. Ты не можешь со мной так поступить. Со мной и с нашим ребенком». «Да с каким ребенком? Опомнись, Арина!» Услышала она злой, лирин голос. «Отпусти его, слышишь? Чего вцепилась? И правда решила скандал устроить?» «Нет, я просто хочу поговорить с мужем». «А я не хочу» и он тоже не хочет. Все, Арина, все, смирись, у тебя больше нет мужа». «Да цепись ты, наконец, не драться же мне с тобой, здесь и сейчас». Лера придвинула к ней злое лицо, проговорила насмешливо. «Нет, я могу тебе по щекам дать, это пожалуйста, если просишь. Да нельзя здесь, слышь ты, подруга. Может, не будем, Ольге, праздник портить? Остынь, а? Еще и ребенка приплела, надо же». «Да твой сынок скоро своих детей заделает, вот и будешь снуками нянчиться. Отпусти его, слышишь?» «Родион, скажи ей, скажи, что у нас будет ребенок, что я беременна, почему ты ей не сказал?» Чувствуя, как иссякает гневный слепой порыв, отчаянно выкрикнула Арина. «Да тихо ты, замолчи, я же тебе сказал, не мне объяснять, что делают в таких случаях». Арина вдруг встала с Элиным столбом пропустив через себя его злобный голос. Она смотрела ему в глаза. Чужие, серые, злые. «Арина, прошу вас, не надо. Кто-нибудь позовите сюда Ольгу», услышала она рядом голос Ивана. «Да отцепись от него, наконец!» снова мелькнула перед глазами рыжая Лерина Грива. Арина вдруг обнаружила, что изо всех сил тянет Родиона к себе, уцепившись не за рукав, а за лацканный пиджака. Когда успела перехватить и не вспомнить, пиджак был незнакомый, новый, наверное, из дорогих, из тех, которые хорошо смотрятся на фоне зеленой лужайки и большого окна во всю стену. Значит, Лера уже и приодеть успела, обиходить и приспособить к себе новую вещь. Арине вдруг стало ужасно стыдно за себя. «Нет, как так получилось? Уж чего меньше всего хотелось, так это скандала. И не собиралась вовсе». Первый раз в жизни устроила публичный скандал. Сама себя не помнила. Разлепила пальцы, опустила руки, глянула еще раз на мужа, теперь уж точно бывшего, и произнесла четко только ему одному. «Знаешь что, Родя, мне плевать, что делают в подобных случаях. Я знать этого не хочу. Я рожу этого ребенка. Это будет мой ребенок, только мой, не твой. Освобождаю тебя. Живи!» Развернулась, Пошла куда-то, сама не понимая, куда. Кто-то из гостей шарахнулся в сторону, кто-то уронил бокал, и тот разбился со звоном. Рука нащупала гладкое дерево, потом какие-то листья. Наконец, услышала рядом спасительный голос Ольги. «Арин, сюда! Иди сюда! С тобой все в порядке! Идем, я тебя провожу! Такси я уже вызвала!» Впрочем, не таким он был и спасительным. Что-то было чужое в Ольгином голосе, похожее на недовольство. «Ах, да, она же и праздник испортила, но она не хотела, видит Бог». «Оль, извини, сама не знаю, как вышло. Я их увидела, во мне будто сознание отключилось. Никогда раньше такого не было, ты же знаешь». «Да знаю, знаю, идем. Если честно, не ожидала от тебя». «Я и сама от себя не ожидала». Но мы же договаривались вроде. Все заранее обсудили, все решили. Я не понимаю, Арина. Я хотела как лучше для тебя, а ты? А я тебя подвела. Да, ты меня подвела. Могла бы себе гневные эмоции удержать. Куда тебя понесло? Не знаю. Не могу объяснить. Прости, Оль. Да мне что? Я-то как раз могу понять. А как Алексею объяснить, не представляю. Ты же знаешь, он терпеть не может скандала в доме. — Ладно, поезжай домой, Арин. — Да где это чертово такси? — Не надо такси, я отвезу. Они обернулись вместе на голос Ивана, и Ольга проговорила слегка раздраженно. — Иван, а ты куда смотрел? Я же просила тебя просто быть рядом, просто поддержать. — Он не виноват, Оль, он поддерживал, это я, не справилась, извини. — Да хватит вам извиняться, Арина, тихо, но сердито проговорил Иван из подлобья глядя на Ольгу. «Вы ничего плохого не сделали, в конце концов. Здесь ведь не прием в Букингемском дворце. И ты, Оля, не королева Елизавета, правда?» Ольга ничего не ответила, резко развернулась, пошла прочь. «Обиделась», — сказала Арина, вздохнув. «На обиженных воду возят. Знаете такую поговорку? Идемте в машину, она за воротами». Иван почти грубо схватил Арину за локоть, поволок по дорожке не оглядываясь и продолжая бормотать себе под нос. «Терпеть не могу, когда лежачего добивают. И вы тоже хороши. Вас добивают, а вы все извините, да простите. Я вам праздник испортила. Ничего вы никому не испортили. В конце концов, так этим сытым мордом и надо. Садитесь в машину. И говорите, куда вас вести И ремень пристегните. Хорошо, что я не успел выпить». Арина точно во сне назвала адрес, пристегнула ремень. Пока Иван устраивался на водительском сиденье, она сидела тихо, как мышка. И всю дорогу они ехали молча. Иван в ее сторону не глядел, будто забыл о ней. Арина успокоилась, вздохнула пару раз глубоко и не смогла сдержать слез. Она старалась плакать потихоньку, чтобы Иван не слышал. Но получалось плохо, потому что слез было много, словно плотину прорвало, только успевая со щек смахивать. Однако это были уже другие слезы из другой жизни из той, в которой больше нет роди, и никогда не будет. Если даже на коленях приползет, все равно не будет. Вот сейчас, сию минуту, она оплачет прошлую жизнь, и все, и будет жить в новой жизни. Может, несчастливой, может, очень трудной, но другой, отдельной, без роди. Все, все. Сейчас куда? Налево? – тихо спросил Иван. Да, можете у супермаркета остановиться, чтобы во дворы не заезжать. Там всегда машин много. Нет уж, я до подъезда довезу. А то пойдете, зареванная вся, людей пугать. Спасибо. Тогда мимо этой пятиэтажки и сразу направо. Да, приехали. Сколько я вам должна? Я не извозчик. Тем более не беру денег с плачущих женщин. Но я больше не плачу. Я успокоилась уже. И правильно, и не надо плакать хотя кто его знает, что правильно и как правильно. В любом случае, удачи вам, Арина. Спасибо, Иван, и вам тоже удачи. Да, вот еще что. Возьмите-ка на всякий случай. Протянул он ей плотный прямоугольник визитки. Арина взяла визитку, медленно начала читать. Частное детективное агентство, Лунин Иван Борисович. Это вы, что ли, Лунин Иван Борисович? Да, я. «Вдруг вам понадобится моя помощь? Когда-нибудь, мало ли?» «Мне не понадобится ваша помощь, Иван Борисович. Ну чем вы можете мне помочь? За мужем проследить? В частное агентство в основном по таким делам обращаются, да?» «Нет, не только». «Да неважно, в общем. Все равно мне за мужем следить не надо. У меня нет мужа. Вот если бы раньше...» «Да и то я бы к вам не пошла, в любом случае». «Господи, что я несу? Сама не знаю. Не обращайте внимания». Арина снова смахнула со щеки слезу, открыла дверцу машины, собираясь выйти. Иван проговорил ей в спину тихо, вполне доброжелательно. «Арина, успокойтесь, правда. Не плачьте больше». «Да это ничего. Это нормально, что вы. Это бывает с беременными женщинами. Гормоны, знаете ли». «Ну все, прощайте, Иван. Еще раз спасибо». Пошла к подъезду, не оглядываясь. Слышала, как зафырчал за спиной мотор машины, как зашуршали колеса по асфальту. Открыла дверь подъезда, поднялась по лесенкам к лифту. И только сейчас обнаружила, что все еще сжимает в ладони визитку. Глянула еще раз. «Лунин Иван Борисович. Адрес, телефоны. И лифт подошел. Не выбрасывать же ее в лифте. Ладно, пусть сумки болтается много места не займет». Спасибо тебе, Иван Борисович, что пожалел беременную женщину. До дому подвез. Удачи тебе и твоему частному детективному агентству.